Я думал только, что мне придется долго дожидаться глотка воды, в котором я так нуждался. Конечно, потребуется несколько часов работы, чтобы отодвинуть ящики и освободить меня, а пока что мне придется страдать. Вот и все, что меня беспокоило. И только после того, как я накричался до хрипоты и вдовольно стучался в доски борта каблуками башмаков, так и не дождавшись ответа.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 то как же им услышать мой голос? Они не могут меня услышать. Никогда. Никогда никто не придет ко мне на помощь. Я умру здесь. Я непременно умру здесь. К такому мрачному выводу я пришел, когда окончательно потерял голос и совершенно ослабел. Морская болезнь на время уступила место бурным порывам отчаяния.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 но я был слишком слаб, чтобы убить себя, даже если бы у меня имелось оружие. Впрочем, оружие-то у меня было, только я забыл о нем в своем смятении. Вы удивитесь, услышав такое признание, признание в том, что я хотел умереть, но надо попасть в мое тогдашнее положение, чтобы представить себе весь ужас отчаяния. О, это страшная вещь!